Глава одиннадцатая. Оригинал вместо копии. Даша проснулась от звонка будильника. В первый момент ничего не поняла, потом сразу все вспомнила и вскочила, ликуя. Она идет на настоящее свидание с Юрой, Юрочкой. На секунду ей показалось, что все это ей приснилось. Не может быть такое в действительности. Он, Юра, которому почти 17 лет, заинтересовался такой девчонкой, как Даша, которой еще и четырнадцати не исполнилось. Неужели это правда? Она выскочила из своей комнаты и увидела, что мальчишки спят без задних ног, а в кухне обнаружила спящую маму. Она никого не стала будить, побежала в ванную, приняла душ, вымыла голову, вопреки обыкновению высушила ее феном и все это время раздумывала, чтобы ей такое надеть. Особенно наряжаться не стоит, чтобы он не зазнавался, но в то же время он должен оценить ее вкус. Как-никак он жил в Европе. Она стояла перед шкафом и, наконец, выбрала белую коротенькую юбку в складку и синюю с белым матроску. Этот наряд они с мамой приобрели в Германии. Мама тогда пришла в восторг от матроски и купила костюм, хоть он и стоил довольно дорого. «Да, отлично сидит», — подумала она, «и в этой юбке видно, какие у меня длинные ноги». Белые босоножки и белая сумочка через плечо. То, что надо. Даша посмотрела на часы. Начало четвертого. Быстро же она справилась. Что делать с мамой? Будить или ускользнуть незаметно? Тогда придется оставить записку. Нет, лучше разбудить маму. И не дав ей опомниться со сна, сказать, что на дачу она не поедет, что у нее важное дело. Пока еще мама продерет глаза, а она уже убежит. Так она и поступила. Тихонько потрепав маму по плечу, прошептала. «Мамочка, просыпайся. Ты почему спишь на кухне?» Александра Павловна открыла глаза. «Что? Ах да! Ой, как у меня затекла спина!» «Дашка, ты куда это выгляделась?» «Мамуля, я ухожу. На дачу не поеду». Она поцеловала маму и бросилась в двери, чтобы избежать расспросов. След ей неслось. «Даша, куда ты? Даша, постой, подожди!» Но Даша уже выскочила на площадку и... Не поспешила захлопнуть за собой дверь. К метро она мчалась на бешеной скорости, словно за нею кто-то гнался. Взглянув на часы, она поняла, что будет на месте раньше условленного часа. А она уже знала, что девушке приходить на свидание первой не полагается. Это неприлично. Тем не менее, как она себя не сдерживала, а оказалась у метро баррикадная, без десяти четыре. Она огляделась, Юры еще не было видно. И слава богу, тогда она зашла за один из торговых павильонов и встала так, чтобы увидеть выходящих из метро. Юра появился без двух минут четыре. Сердце у Даши забилось где-то в горле. Она даже забыла, какой он красивый. Он отошел в сторонку и стал разглядывать книги на лотке, как будто и не ждет никого. Тогда она задами пробралась ко входу в метро, вошла, одним движением перемахнула через огородку, и бросилась к выходу. Юра все еще стоял у лотка с книгами. Даша подошла к нему. «Привет!» Он обернулся и просиял. «Привет! Ты почти не опоздала!» Даша глянула на часы. «Я совсем не опоздала!» «Ну что, пошли в зоопарк?» «Пошли!» Он взял ее под руку. Это было необыкновенно приятно. «Ну, как дела?» спросил он. «Дела?» переспросила Даша, и вдруг отчетливо поняла, насколько далек Юра, От ее жизни, от ее дел. И ей это тоже понравилось. «Дела? А какие дела в каникулы?» «Тоже верно», — засмеялся Юра. «А я вот стараюсь найти работу». «Работу? Зачем? Ты же скоро уедешь». «Нет, я не уеду. Я остаюсь в Москве», — довольно жестко произнес Юра. Сердце даже радостно забилось. «Почему?» «Потому что, во-первых, мне там смертельно скучно. Во-вторых, я терпеть не могу отчима. А в-третьих, «Я просто хочу жить в Москве, в России», – с некоторой даже патетикой произнес Юра. «А я здесь вовсе ни при чем, грустно подумала Даша, – как ей сказала папе. «Но, если честно, это решение я принял, когда познакомился с тобой. Правда?» – просияла Даша. «Да, правда». И они смущенно замолчали. «Вот незадача», – воскликнул Юра. «Зоопарк сегодня закрыт». «Ну что теперь делать будем?» а давай просто погуляем робко предложила даша в москве сейчас так красиво да москву просто не узнать это тебе не маас меелен настоящая мировая столица я так скучал по москве в этой бельгийской дыре юр а как твоя мама относится к твоему решению ох не говори это просто ужас она рыдает и стонет круглые сутки а тебе ее не жалко жалко конечно Но не могу я похоронить тебя там, понимаешь, не могу. Мне же учиться надо. А разве в Бельгии нельзя учиться? Да пойми ты, не хочу я жить в Бельгии. Не хочу. У меня здесь все. И друзья, и родственники, и, и ты, наконец. И он вдруг залился краской. Взявшись за руки, они долго бродили по летней нарядной Москве. Потом устали, посидели в уличном кафе, поели мороженого и опять пошли бродить. Им было хорошо вместе, легко и весело. Даша совсем позабыла о всех неприятностях. «Это счастье, это счастье!» – иногда она твердила про себя. После Дашиного бегства Александра Павловна привела себя в порядок и решила немедленно ехать на дачу. Но предварительно она разбудила ребят. «Мальчики, вставайте, пора!» Оба вскочили, как ужаленные. «Ой, тетя Саша, а который час?» «Почти четыре!» «Петя, Стасик, вы можете объяснить мне, что творится с Дашей?» «А что? Что с ней творится?» Перепугались ребята. Она вырядилась в пух и прах и унеслась, ничего мне не сказав. «Кто этот парень?» «Какой еще парень?» Закричал Петька. «Я ничего не понимаю». «Стасик, а ты что-нибудь знаешь?» «Кажется, да, но...» Я обещал Даше никому не говорить. «Стасик, это не шутки. Я же все-таки ее мать. Мне необходимо понять...» Что с моей дочкой? Умоляю, Стасик, скажи. Да я сам мало что знаю. Его зовут Юра, и, насколько я понимаю, они познакомились на дне рождения Дашиного папы. Кажется, он какой-то родственник. Александра Павловна задумалась. Ты сказал Юра, а он случайно не из-за границы приехал? Кажется, да. А вот это хорошо, обрадовалась Александра Павловна. Как приехал, так и уедет. И она с облегчением вздохнула. Стас не стал ее разочаровывать, хоть и знал уже, что Юра отказался уезжать. Только, олег Саша, прошу вас, не говорите, Даша, можешь быть спокоен, Стасик. И взяв из дома кое-какие вещи, она уехала на дачу. Едва дверь за ней закрылась, как Петька спросил, Стас, что это за парень? Да ну, какой-то тип из Бельгии, приехал на несколько дней, а Дашка обещала ему Москву показать, только и всего. Ты уверен? На сто процентов, соврал ради младшего друга Стас. Александра Павловна ехала на дачу и все время следила за дорогой зеркала заднего вида. Старалась определить, нет ли за нею хвоста. И пришла к выводу, что все чисто. отвязались слава богу, думала она. После сегодняшнего разговора в милиции, ей то и дело приходила в голову мысль, что она должна, просто обязана как-то помочь Кириллу. Не может же он всю жизнь скрываться за границей, и не может, Стасик, жить затворником, что-то надо делать. Вопреки ожиданиям, лейтенант Якушев произвел на нее хорошее впечатление, и на какой-то миг ей вдруг захотелось рассказать ему все. Но вспомнив массу прочитанных книг и видимных фильмов, она пришла к выводу, что нельзя доверять первому встречному, каким бы славным он ни казался. Вот если бы в Москве был друг Кирилла, Володя Крашенинников, ему бы она могла довериться с легким сердцем. Но он сейчас в свадебном путешествии. Даша взглянула на часы и ахнула. Было уже 9 и начинала смеркаться. Ой, Юра, мне пора домой. А как не хочется? Тебя опять на дачу увезут. Нет, я не дамся. Тогда встретимся завтра и все-таки сходим в зоопарк. Встретимся обязательно. А насчет зоопарка? Мне так понравилось просто шляться по улицам. Как скажешь. Шляться так шляться. Мне, кстати, тоже очень понравилось шляться с тобой по улицам. Совсем особенным нежным голосом произнес Юра. И улыбнулся. «Только ты меня не провожай, ладно?» «Это исключено. Ты не так воспитан?» «Вот именно». «Хорошо, провожай, но не до подъезда, а до угла. Боишься, что мама увидит?» да Выпалила она, хотя дело было не в маме, а в Стасе и Петьке. Незачем им видеть Юру, они ее задразнят. «Хорошо, до угла. Между прочим, помнишь тетку, которая нас с тобой видела? Она наверняка уже сообщила обо всем маме». «Да о чем? Что ты с парнем разговаривала? Разве тебе это запрещают? Нет, но... Зачем лишние разговоры?» «Хорошо, я все понял. До угла. А ты рано встаешь? Не очень. А что?» Когда тебе можно звонить? Не раньше одиннадцати, хотя завтра воскресенье. Можешь уже в девять звонить. Странно, у нормальных людей все бывает наоборот. А я вот ненормальная, рассмеялась Даша. Ничего, завтра они встретятся, а в понедельник... Она завтра скажет ему, что едет на дачу. А там видно будет. Может, она еще во всем ему признается. Сегодня она ни слова не упомянула ни об одном из раскрученных ими дел Зачем? Раз она нравится ему такой наивной и хорошенькой девочкой, такое она и будет. Ведь если рассказывать об этом, придется рассказывать и о Стасе, и о Петьке, и о Денисе. — Знаешь, Даша, почему я сразу обратил на тебя внимание? Почему — Почему? — вспыхнула Даша. — Ты ужасно похожа на одну девчонку, которую я видел по телеку. — В кино? — Нет. В новостях. — Мне так она понравилась тогда, и вдруг я тебя увидел «Ты здорово на нее похожа». «А что за девчонка?» – заинтересовалась Даша. «Она тоже русская, только, пожалуй, постарше тебя». Они вдвоем не то с братом, не то с приятелем задержали воровку бриллиантов. «Что?» – вырвалось у Даши. «Да-да, в роскошной гостинице в Дюссельдорфе задержали воровку, которую давно уже разыскивал Интерпол. Она тогда меня поразила. Воровка? Нет, девчонка. И ты так на нее похожа!» Больше Даша уже не могла выдержать. Юрик, я вовсе на нее не похожа. Еще как похожа. Юрик, это была я. Честное, пречестное слово. Не может быть, вытрясил глаза Юра. Не веришь? Я могу показать тебе немецкие газеты. Там про это много писали. Нет, правда? Хочешь, поклянусь? Постой, а почему же ты мне про это не рассказала сегодня? Ты хочешь, чтобы я хвасталась? Но это ведь... «Такое событие в жизни? Почему ты промолчала?» «Боялась, что ты просто не поверишь. решишь что я вру», — нашлась Даша. «Ну надо же, вот это история. Тронуться можно», — хохотал Юра, потирая руки от удовольствия. «Подумать только. Я-то думал, что нашел отличную копию, а это оригинал. Вот здорово». Он вдруг схватил Дашу на руки и подкинул в воздух. Она завержала, но он поймал ее и аккуратно поставил на землю. «Ты мне завтра все подробно расскажешь». «Зачем? Ты же все по телеку видел. Я лучше тебе что-нибудь что другое расскажу». От восторга Даша даже забыла об осторожности. Но Юра ничего не заметил. Ему и в голову не приходило, какой у Даши богатый детективный опыт. Он просто радовался тому, что нашел девчонку своей мечты. Они шли молча под руку, пока, наконец, не дошли до угла Дашиного дома. «Все, больше не провожай меня», — попросила Даша. «Слушаюсь и поведнуюсь. Можно поцеловать тебя на прощание?» на виду у всех», — ужаснулась Даша. «В щечку, по-дружески». «Можно». Юра чмокнул ее в щеку, а она отскочила в сторону. «Ну все, все, я пойду, ладно?» — заторопилась она. Ей казалось, что из всех окон за нею наблюдают. «Ладно». Завтра утром позвоню. Юр, а знаешь что, давай лучше я тебе позвоню, когда проснусь, а? Хорошо, звони. А может, еще кружочек сделаем? Нет, мне пора, мама ждет. Ну, беги, беги. И, повернувшись на каблуках, Юра быстро пошел в сторону метро. Даша проводила его взглядом и, подпрыгнув от переполнявшего ее восторга, понеслась домой. Дома она застала только Стаса. Петьку по телефону вытребовал отец и увез на дачу. «Ну, наконец-то!» – встретил ее хмурый Стас, который метался по квартире, как тигр в клетке. «Стасик, ты чего?» – примирительно спросила Даша. «Понимаешь, как Петька ушел, начал звонить телефон, почти беспрерывно. И, похоже, междугородный. Ты думаешь, это твой папа?» «Не знаю. Я боялся снять трубку. А вдруг это он?» Представляешь, как бы он испугался, узнав, что я в Москве. Это да. Но может он еще позвонит. Я сегодня больше никуда не уйду. Еще не хватало. Время одиннадцатый час. Нельзя так. Я же волнуюсь. Кстати, где ты была? Гуляла. С Юрой? С Юрой. Ой, Стасик, ты всегда твердишь, что таких совпадений не бывает, а вот я тебе расскажу. И она рассказала Стасу о том, как Юра приметил ее по телевизору. Вранье. Почему? Он прекрасненько все знал и просто придумал для интереса. Неправда. Откуда он мог знать? От твоего папы или его жены. Все проще простого. Нет, я уверена. Я же видела, какое у него было лицо, когда он узнал, что это я. Вот дура. Стас. Но тут зазвонил телефон. Алло, алло. Ой, это вы? Как вы? Есть новости? Папа, шепнул Стас. Даша кивнула. «Нет. Мама на даче». «Даша, скажи, есть вести от Стаса?» взволнованно спросил Кирилл Юрьевич. «Есть, есть. С ним все в полном порядке. Он там здорово время проводит. Ловит рыбу, собирает грибы. Только очень волнуется за вас. Дашенька, детка, ты что, одна в городе? Почему не на даче? Сегодня был день рождения у моей подруги». «Вот как? Значит, у вас там все нормально?» «Да, да, все нормально». «А как у вас?» «Ну, я немного очухался, поразмыслил и сейчас со своей стороны предпринимаю кое-какие шаги. Надежда есть. Это самое главное. Вы звоните нам, а то мы волнуемся». «Даша, как с деньгами?» «Да вы же оставили целую кучу. Они у меня. Стасу в деревне много не надо. Вы ни о чем не волнуйтесь. Все будет хорошо». «Спасибо, Даша. Передай маме, что ничего не изменилось. Ладно?» «Просто сказать, что ничего не изменилось?» «Просто сказать. Обязательно скажу». «А как вы связались со Стасом?» «Он нам звонил». «Тогда скажи ему, что я не сижу сложа руки и не жду у моря погоды». «Хорошо. Передам слово в слово». «Тогда до встречи, Дашенька». «До встречи». «Ну что?» — накинулся на нее Стас. «Что он говорил?» «Что не сидит сложа руки и не ждет у моря погода». «Что это значит?» — растерялся Стас. Я думаю, это значит, что тут и объяснять нечего. Он что-то делает. Скорее всего, он нашел этого главного агавщика, своего друга и... Верно, обрадовался Стас. А что он еще сказал? Даша подробно передала ему весь разговор. «Вот фигня!» — заскрипел зубами Стас. «Я сижу тут, как болван». «Слушай, а может, я могу жить спокойно?» «Это с какой же радости?» «Ну, после вчерашнего. Их же захватили». «Не всех надо думать!» «Нет, Стасик, подожди, прошло еще слишком мало времени. Вдруг они установили тут какой-нибудь пост, наблюдают за квартирой. А ты своему Юрочке про меня ничего не говорила? Про тебя ни одного словечка. Я ему вообще ничего не рассказывала про наши дела. Рассказала только про воровку, да и то после его вопросов. Стасик, пожалуйста, не смей говорить про него ничего плохого, а то мы поссоримся».